Глава 3 Следующий день прошел, на удивление, скучный и без происшествий. Эурелиус, Диара даже в мыслях не могла назвать его господином, проверил тетрадь с записями и отпустил бродить по дому. За эти пару дней она понемногу освоилась с расположением комнат в доме ровно настолько, чтобы опять не запрести случайно в лабораторию к травнику. Хотя Диара поймала себя на мысли, что понимает того господина, который требовал у Эрелиуса дурман травы. Хоть на минуты побыть в таком месте, где отец жив, и они снова все вместе. Она вздохнула. Правда, воскресить его не сможет никакая дурман-трава. А если так, то зачем травить душу, бесконечно вспоминая то, что ушло и больше никогда не вернется? Наверное, в этом травник все-таки прав. Но вот того снадобья, которое так восхитительно пахло медом и земляникой, она бы не отказалась попробовать еще раз. Поймав себя на этом, она смущенно улыбнулась. Исследовав дом, Диара не теряла времени даром. Она забрала с собой в комнату несколько интересных книг, а заодно и заложила между страниц пару листов бумаги. Не вечно же она будет сидеть в заперти в этих четырех стенах. Хотя Стравник останется запереть ее тут на всю оставшуюся жизнь. Ничего, она все равно как-нибудь найдет способ отправить письмо Эдману. Тем более, что портальная почта здесь должна хорошо работать. Все-таки Римс, судя по карте библиотеки, достаточно большой имперский город. Адрес университета, где учился эдман она знала наизусть. Перо с чернилами были ей доступны каждый день. Осталось только терпеливо дождаться подходящей возможности. Утро началось до невозможности однообразно. Тот же завтрак в одиночестве в мрачной столовой, в которой кусок в горло не лезет. Спасибо, хотя бы кормили ее хорошо. Хотя Диара не обольщалась. Ее скорее пугало, что принимала пищу она отдельно от слуг. Почему она не завтракала с травником, хотя бы понятно, но вот почему ее каждый раз кормили, как госпожу в столовой, она решительно не могла понять. И ее это настораживало. Неужели Рейлиус не хочет, чтобы она общалась с остальными слугами? Кроме Гастина, она пару раз видела только молчаливую и робкую девушку-прачку, да несколько раз кухарку, которая забредала в кухню. На все попытки поздороваться или что-то узнать, встречало настороженное молчание. Интересно, этот травник их так запугал? Ровно в полдень в приемном зале открылась дверь, чтобы впустить очередного посетителя. А точнее, посетителей, двух женщин, видимо, мать и дочь. Диаре пришлось встречать их в одиночку, потому что травник и запаздывал. А может, и вовсе хотел скинуть это неблагодарное занятие на нее. «А где господин Эрелиус?» едва войдя спросила старшая женщина. «Его сейчас нет», — ответила Диара, не покривив душой. «Хорошо, я надеюсь, вы знаете свою работу», — скривившись ответила старшая женщина. Младшая хранила молчание, презрительно осматривая Диару, которая под таким взглядом почувствовала каждой клеточкой тела, что на ней надето старое полинялое платье на два размера больше, а волосы просто забраны в пучок. «Нам нужно снадобье, чтобы вернуть жениха Элизы. Мы хорошо заплатим», — и женщина постарше небрежно потрясла аккуратным кожаным кошельком, в котором звякнули монеты. «Вернуть откуда?» – переспросила Диара с тоской, думая, что у Эрелиуса нет ни одного снадобья на этот случай. Или он ей о них не сказал. За два дня попадались только стандартные просьбы вроде головной боли, снадобья от похмелья и прочих мелочей, не считая того человека, который хотел забыться. Она, конечно, бы не удивилась, узнав, что в своей лаборатории травник варит и запрещенные любовные зелья, но вряд ли он их вот так в открытую продает. Может быть, поэтому она и не получила никаких указаний на этот счет. «Он собирается жениться на другой», — сухо ответила женщина постарше, тогда как молодая с презрением отвернулась от Диары, как будто она пыль на ее ногах. «К сожалению, господин Травник такие зелья не продает», — после минутного раздумья ответила она. «Раз указаний на этот счет не было, то она решила действовать на свой страх и риск». «Ты лжешь», — не выдержала молодая, указывая на нее длинными до странности неопрятным пальцем. «Позови господина Эрелиуса, живо, иначе я тебе быстро покажу, как княгиня Морес может наказать тех, кто ей не подчиняется!» «Простите, но господин Эрелиус занят». Диара постаралась, чтобы ее голос звучал ровно и спокойно. Она, конечно, могла попробовать позвать Гастина и попросить, чтобы он позвал травника, но в любом случае достанется ей, поэтому терять ей нечего. «Позови его сейчас же, иначе я все здесь вверх дном переверну!» бросилась к ней та, которая назвалась «княгиней Морес». Диара покачала головой с тоской, надеясь, что княгиня не разобьет все эти склянки со снадобьями. «Здесь ведь, наверное, целое состояние, а виновата все равно будет она». «Ах ты паршивка!» — княгиня совсем не паристократически занесла руку, чтобы ее ударить. «Госпожа Моррес, что происходит? Почему вы позволяете себе бить моих работников?» Услышала Диара знакомый голос и почему-то вздохнула с облегчением. «О, господин Урелиус, как я рада вас видеть!» Сразу сменила тон княгиня. «Ваша работница отказывается выполнять свою работу!» «То есть как?» Диара смело выдержала ледяной взгляд, хотя страх захлестнул с головой. Травник первым отвел глаза, и ей опять почудилась какая-то тоска в них. «Она?» — княгиня опять указала пальцем на Диару, словно не было понятия, о ком речь. «Отказалась продать нам нужное снадобье!» «Это правда?» Травник смотрел почему-то на княгиню, хотя спрашивала вовсе не ее. Та, не выдержав его взгляда, отвернулась. Да, скрывать было бессмысленно. К тому же она не сделала ничего предосудительного. «И какое снадобье хотели дамы?» «О, ничего предосудительного! Всего лишь снадобье, чтобы вернуть жениха Элизе!» — поспешила ответить старшая княгиня. «Простите, но вы, видимо, ошиблись домом. Я не продаю такие снадобья. У меня можно купить от боли, лихорадки, подагры...» — начал перечислять травник. Не делая он этого с каменным лицом, Диара была бы уверена, что он так своеобразно шутит. «Но мы же заплатим!» — возмутилась княгиня. «Нет, я не занимаюсь такими снадобьями», — отрезал Эрелиус, а потом добавил. «И впредь, пожалуйста, не позволяйте себе распускать руки». «Вы еще за это заплатите!» — прошипела младшая княгиня, не обладавшая, видимо, выдержкой матушки. «И служанка ваша, одетая, как чучело на базаре!» И «Обе дамы выбежали из зала!» Диара проглотила оскорбление, но на душе стало совсем тоскливо. Ещё год назад никто не позволил бы себе так обращаться с ней. Она подняла глаза, Эрелиус пристально смотрел на неё, словно изучая, а потом произнёс. «Сегодня вечером пойдём, выберем для тебя одежду». Диара подумала, что ослышалась. «С чего это господину Эрелиусу заботиться о её одежде? Или его задели слова этих дамочек? Интересно, они знают, что она не просто служанка, но бесправная рабыня». Хотя у них вроде бы рабство запрещено законами. Надо вплотную заняться изучением законов империи. Может быть, найдет для себя какую-нибудь лазейку. За оставшееся время приема больше ничего интересного не произошло. Травник с невозмутимым видом сидела за своим столом, позволяя Диаре самой отвечать на просьбы, раздавать снадобья и принимать деньги, не забывая записывать это все в тетрадь. Она бы вообще забыла об его существовании, если бы невнимательный взгляд, который буквально кожа ощущала на себе. Раньше сказали бы, что такое возможно, она бы не поверила. После приема Гастин позвал ее в столовую и предложил полдник. Видимо, гулять им с господином Эрелиусом придется долго, тем лучше. Диара надеялась успеть посмотреть город и выяснить, на всякий случай, какой транспорт ходит отсюда в ее родной Гаст. Вдруг да получится сбежать, хотя кроме Эдмонда ее там никто не ждет. Но иногда дикое желание увидеть родной город, прогуляться по улочкам, по которым она с отцом бегала в детстве, и хотя бы издалека посмотреть на родной дом было выше доводов рассудка. В половине шестого Гастин зашел в ее комнату. Господин Эрелиус ждет. Хорошо, что хотя бы не молча. Она прошла за ним в коридор, где ее уже ждал травник. От меня не отходить, холодно бросил он ей. Диара вздрогнула. Явно это была не пустая угроза. Ей было интересно, что Айрелиус сможет сделать в случае ее побега, но проверять почему-то лично на себе не хотелось. Выйдя на свежий воздух, Диара несколько минут щурилась не в силах открыть слезящиеся глаза. После темноты в доме травника солнечный свет ослеплял. Видимо, такие же ощущения испытывал и травник, потому что не торопил ее. Наконец, через пару минут они зашагали по тропинке, которую она видела из окна дома. Тропинка терялась между полей, а крыши ближайших домов темнели за ними. «Мы пешком пойдем?» — спросила она, не выдержав. Прогулка — это, конечно, хорошо, но она боялась сплетен, хотя не призналась бы в этом даже самой себе. в «Город пешком, обратно, я думаю, найму экипаж», — спокойно ответил травник. Что ж, это возможность запомнить дорогу до города и осмотреться. Сам город с его мощенными улочками и маленькими домами, в один, редко в два этажа с покатыми крышами, они пришли где-то через четверть часа. Прохожие, встречавшиеся им на пути, кланялись, но никто не заговаривал с ними, а некоторые посматривали весьма пренебрежительно. Странно. Диара думала, что Травника, если не уважают здесь, то, по крайней мере, относятся достаточно хорошо, но, по-видимому, его не особо любили в городе. Она украдкой посмотрела на своего хозяина, который шел, даже не оглядываясь, словно уверенный, что она точно не убежит. При свете дня его одежда выглядела совсем убого. В потертой черной рубашке, видавших виды сапогах и черном плаще, капюшон которого почти закрывал лицо. Травнику самому не мешало бы купить себе одежды. Поймав себя на этих мыслях, Диара невесело улыбнулась. Наконец, еще через четверть часа они вышли на городскую площадь, отличавшуюся от остальных улиц лишь наличием небольшого фонтана да торговыми лавками вокруг. и в путь лежал в лавку готового платья. «Доброго вам вечера, господин Эрелиус!» Продавщица была сама любезность, но от Диара не укрылась, как искос она смотрела на травника. Похоже, его в городе недолюбливали. Вот только за что. «Что изволите выбрать?» «Подыщите одежду для моей работницы». «Сию секунду, и уже грубее Диаре. Пошли со мной». Она зашла вместе с продавщицей за ширмой, и глаза разбежались от обилия всякого рода одежды. А продавщица вытащила несколько платьев и подала ей. «На, надевай. На твою фигуру должны быть самое оно». Диара примерила. Продавщица подвела ее к зеркалу. Впору было за голову схватиться. Худая платье болтается, как на вешалке. А про прическу лучше промолчать. Увидел бы ее сейчас Эдмон, не узнал бы. «Вот, тут еще три похожих платья и белье. поди спроси господина Эрелиуса, возьмет он все это?» От фамильярности продавщицы Диару коробила. Она никак не могла к этому привыкнуть. Но Травник, едва всклинув на нее, кивнул и спросил «Сколько?». Потом, отчитав нужную сумму, вышел даже не оглянувшись, уверенный, наверное, что Диара идет за ним. Она вздохнула, подхватила пакеты с платьями и направилась вслед за Травником. Был большой соблазн сбежать, но она удержалась. Сейчас еще не время. Что она будет делать одна в незнакомом городе без денег и средств к существованию?» Вот она немного освоится, и тогда уже... Травник уверенно шагал через весь город в одно ему известное место. Диара с трудом поспевала следом, приноравливаясь к его широкому шагу. Но сегодня она была не такая уставшая, как пару дней назад, поэтому внимательно рассматривала вывески. И да, одежда, цирюльник, портальная почта — вот оно. Она едва не подпрыгнула от радости и тут же почувствовала, как в сердце змеей заползает страх. Эрелиус повернулся и внимательно на нее посмотрел. Может быть, он все-таки читает мысли? Но травник внезапно остановился. «Пойдем, присядем». Диара вздрогнула, но послушно направилась вслед за ним, стараясь, чтобы ноги не тряслись от страха. «Ты можешь перестать меня бояться?» Вопрос застал врасплох, заставив хватать ртом воздух, как рыбу, вытащенную из воды. «Мне неприятно это. Я ведь не сделал ничего плохого тебе». Слова повисли в воздухе. Диара обернулась к Травнику, ожидая увидеть насмешку на неправильном худом лице господина Эрелиуса, но натолкнулась на внимательный взгляд. Не выдержала и отвела глаза первой. «Вы меня купили», — выпалила она, не успев подумать, что говорит. Потом все-таки сообразила и зажала рот руками, словно надеясь вернуть слова обратно. Но они возымели вовсе не то действие, на которое она рассчитывала. «Верно», — спокойно ответил Травник. «Ну и что?» А тебе хотелось бы, чтобы тебя купил кто-то другой? Который из них? Беридер или Джонсон? Который тебе больше нравится?» Диара замерла, пытаясь осознать, что только что сказал Эрелиус, а потом осторожно ответила. «Я не хотела, чтобы меня вообще кто-то покупал». «Ну, такое ведь невозможно, согласись». И опять ледяным тоном добавил. «Поэтому будь добра, перестань меня бояться. Меня это раздражает». «Ну, знаете, это не в моей власти», фыркнула Диара, не удержавшись. «А ты хотя бы попытайся». невозмутимо ответил травник. И пока Диара обдумывала, чтобы ответить ему, Эрелиус поднялся и неторопливо направился к ближайшей лавке с лаконичной вывеской травы, предоставив ей либо догонять, либо оставаться на улице. Он был так уверен, что она не сбежит, а если она попытается, будет ли он ее искать. Пока она не оповестила Эдмона о своем местоположении и не освоилась в этом городе, сбегать просто глупо. Да к тому же, если травник ее купил, хотя рабство запрещено по законам, она имеет право пожаловаться на него. Но это все не сейчас. Поэтому она встала и покорно побрела вслед за травником, который уже скрылся в лавке с травами. Пока Эурелиус переговаривался с продавцом, называя ничего не значащее для нее название, Диара с вдыхала здешний аромат. пахло чем-то таким родным и знакомым, но чем, хоть убей, она не могла понять. Медленно побрела, принюхиваясь вдоль полок, на которых в деревянных плошках лежали образцы трав. Возле одной полки остановилась и закрыла глаза. Вот оно. Запах был такой же, как в лаборатории отца. Один в один. Тепкий, немного цветочный, он обволакивал и навивал воспоминания. Она сама не заметила, как на глаза навернулись слезы. Такие непрошенные и нежданные. «Эй, иди от моего товара! Ты что там высматриваешь? Своровать думала да? Вот я тебе сейчас задам!» К ней спешил переваливаясь продавец. Маленькие глаза на полном лице налились кровью. Диара вздрогнула, как будто ее ударили. Она давно уже не в родном гасте, а отец лежит в могиле. Ни к чему здесь слезы. Она приготовилась защищаться, когда услышала «Оставьте, господин Лерон, это моя работница». «Ох, простите, господин Эрелиус, не признал». «Давайте я вам скидочку сделаю хорошую. Вы же у нас постоянный самый драгоценный покупатель. Продавец теперь была сама доброта. Видимо, каждый покупатель у него на вес золота, поэтому так и лебезил перед травником». «Благодарю», — холодно ответила Релиус. Диара думала, что они сейчас отправятся домой, но травник подошел к ней. «Какой запах вас здесь привлек?» «Вот этот». Диара ткнула пальцем на полку, на которой лежала та самая трава, напомнившая о доме. То ли Аурелиус читает мысли, то ли просто слишком догадлив. Но она уже поняла, что скрывать что-то от него не имеет смысла. Голисказ. Хороший выбор. И уже продавцу. И Голисказу верните, пожалуйста. Пойдем, дома расскажешь, чем тебя он так привлек.